Глава 23. Игровая зона Мидгард. Александр Первенцев. Месть. Вот твое. Кительфаст положил к ногам санька имущество грипюра. Сам крикун лежал сейчас рядом с кучей плавника и обломков дракара, готовые взойти дымом к небесам. Санек поглядел на Ярла. Храгнир отвернулся. Видать, привязан был к своему палачу. Огорчил его Санек. Это он должен был помереть. И не помер. «Здесь нет ничего, что подошло бы мне, Кительфаст. Меч-грейпюр хорош, но для меня слишком тяжел. Верни его владельцу. И кольчугу тоже. И шлем. И пояс. Он был славным воином. Так похороним его, как воина». «Вот слова благородного мужа!» — воскликнул Торт Снилинг. «Ах, какую вису я сочиню, когда мы вернемся домой!» «Если вернемся», — буркнул Викфус Лысина. «Самому не надо, мог и другим отдать», — проворчал Ворчун. «Мне, вон, грейпюрова кольчуга пришлась бы в пору». «Рты закрыли!» — рявкнул Ярл с неожиданной злобой. И впервые с момента смерти грейпюра поглядел на Санька. Испытующе. Храгнер-хитрец явно чуял что-то. Человеку его опыта и положения невероятная удачливость Санька не могла не показаться странной. Но сейчас предъявить что-то своему Дренгу Ярл не мог. Тот победил чисто. Санек встретил взгляд Храгнира со всей возможной твердостью. Он понимал, рано или поздно Ярл попытается покопаться в его прошлом. И у Санька даже была придумана неплохая легенда на этот случай. Но момент истины еще не наступил. — Не сегодня. Кительфаст наклонился и извлек из груды вещей увесистый кошель. — Это возьмешь, — сказал он повелительно. — Там, — он указал пальцем в небо, — ему не понадобится. — Свиди, торфи, оденьте мертвого. Викфус, Ворчун, приготовьте все к пиру. Пусть Крикун видит, что мы радуемся тому, что он в Алхале. — Ярла, почему я? — запротестовал Ворчун. — Вон пусть дренги займутся потому что кормчий назвал тебя, — отрезал Храгнир. Ворчун заткнулся. Спорить с Ярлом, когда он в таком настроении, этак их маленький отряд вполне мог сократиться еще на одну боевую единицу. Тризна вышла славной, будто они и не были заперты на узенькой полоске пляжа под неприступной кручей. Праздник поглотил значительную часть припасов, но их было в достатке, и все пиво. Но иначе нельзя. Иначе не по закону. Тризна должна быть щедрой. Однако насладиться сытостью и бродящим в крови алкоголем Ярл позволил не всем. «Кель, Варчун, Викфус, отправляйтесь налево», — распорядился Ярл. «Дахи, Свиди и... Сандар, вы направо. Искать подъем, но главное — воду. Будет вода — будет время найти дорогу наверх. Не будет — сдохнем все без славы». — К закату жду вас здесь, так что особо далеко не заходите. Всем ясно? Ясно было всем. Скалы уходили прямо в небо. Очень негостеприимная картина. Если викинги не найдут воды, им кирдык. Всем, кроме Санька. Он-то может эвакуироваться. Если солнце тучами не затянет. Неплохо бы, кстати, раздобыть такую штуку, как у Кительфаста. Солнечный камень. Не исключено, что при правильном наведении эвакуатора он сработает даже в облачную погоду. Нельзя сказать, что путь вдоль моря был достоин так называться. Нагромождение камней — это еще не худший вариант. Худший — это когда морские волны бьются прямо о стену уходящего в глубину клифа, и ковылять приходилось вброд, а то и вообще вплавь. Оставалось только порадоваться, что на плечах нет доспехов. Они ограничились минимумом железа, мечи, ножи и все. На то, чтобы преодолеть километр, потратили больше часа. И это при том, что скакать с камня на камень викинги умели ничуть не хуже Санька, а с виде ящерица, оправдывая свое прозвище, частенько обходил глубокие места посуху прямо по каменной стене и уходил вперед, время от времени останавливаясь, чтобы подождать остальных. В воде Саньку приходилось труднее всего — плавать в одежде с мечом и тяжеленным кошелем, который он не догадался оставить, да еще когда прибой норовит приложить и гранитную стену. Тот, кто думает, что это весело, может сам попробовать. В первый же час Санек порядком притомился, что было особенно обидно, потому что ни дахи, ни свиди не выказывали признаков усталости. Наступил момент, когда Санек умотался настолько, что уже не видел ничего, кроме пары метров перед собой. Какие уж там родники и возможные пути наверх. Состояние было чем-то схожим с тем, в которое он впал на поле боя, когда убили Сергея. Как будто реальный мир исчез, обратившись в некое пространство, наполненное смутными тенями, обретающими резкость, только когда Санек обращал на них внимание. И вдруг стоп. На камне, который Санек собирался перепрыгнуть, лежала тень, тень человека. Вернее, тень гиганта. «Видишь меня? Уже хорошо». Голос гулки, отражающийся эхом, словно его пропустили через ревербератор. И что в этом хорошего? Саньку пришлось задрать голову, чтобы посмотреть в лицо говорившего. Здоровенный мужик в доспехах, сверкающих, как золотой концепт-кар на солнце, был на добрых полметра выше Санька и красив, как голливудский звездун. Но доверия при этом не вызывал никакого. Было в этой смазливой физиономии, обрамленной элегантной рыжей бородкой, что-то неистребимо жуликоватое. По этой роже так и хотелось смазать. И лучше бы не кулаком, а чем-нибудь тяжелым. Обухом топора, например. Но что-то подсказывало Саньку. Ни хрена этой рожи не сделается, а вот топор может сломаться. «Хорошо для тебя», — сообщил великан-красавчик. «Потому что я — бог». Он улыбнулся, и стало заметно, что его клыки на полсантиметра длиннее резцов. «Точно бог? А может, наоборот?» — дерзко поинтересовался Санек. «Для тебя однозначно», — заверил претендент в небожителе. «Почему так уверен?» — устало проговорил Санек. «Иначе ты бы уже попер на меня с мечом!» Рыжий вновь продемонстрировал развитые клыки. «Но ты сдержался, хотя желание было верно. И не потому, что меча у тебя сейчас нет». «Как-то нет». «Точно. Меч куда-то пропал, вместе с ножными. И нож, и кошелек, и пояс. Но это почему-то не слишком его обеспокоило». А вот то, что вместе с поясом пропал и эвакуатор, рыжая сволочь, украл каким-то хитрым образом, да так, что Санек даже не заметил. — А если бы попер, — буркнул он, — с мечом? — Убивать бы я тебя не стал, — порадовал гигант в золотом прикиде. — Химеру убить — бессмысленно материал растратить. — Скажи мне, малыш, ты честолюбив? — В каком смысле? Санек растерялся. «Ладно, сформулирую иначе. Ты хочешь волхалу, игрок? Для начала я бы хотел получить второй уровень», — проявил скромность Санек. «Уже?» — сказал Рыжий. «То есть? То и есть». Санек глянул на запястье. «Блин!» — Александр Месть, второй уровень. И радостно скалящийся черный сфинкс рядом. «Месть?» — пробормотал Санек. «Почему Месть?» Кажется, он задал не самый важный вопрос, но... — А ты подумай! — усмехнулся гигант. — И вот еще. Если спросят, кто дал тебе прозвище, обо мне не говори. И пропал. Зато нашелся пояс Санька, вместе со всем, что на нем было. Лежал метрах в трех у стены. А рядом с ним, в скале...